Глава тридцать седьмая Ночь ее казни я провожу, сидя в своем кресле, в лоджии. Отсюда видна вода, а крыши домов не загораживают небо, которое перед рассветом должно стать серым. Время течет медленно. Я не сплю и не думаю. А если и думаю, то сам не помню, о чем или о ком. Я охвачен ожиданием. И ждать... Мне приходится долго. За час до наступления рассвета в воздухе всегда ощущается нечто щемящее. Это час последней ставки, час последних ночных нежностей, час молитвы перед колоколом, звенящим к заутрене. В доме стоит тишина. Я спускаюсь по лестнице, выхожу на деревянную пристань, где небрежно ударяясь о борта нашей гандолы плещется вода. Приближаюсь к самому краю дощатого настила и оказываюсь прямо над каналом. Рассвет уже ощущается в самом воздухе, но в небе еще ничего не заметно. Я чувствую его, представляю себе в виде огромной лебедки, которая медленно тянет солнце вверх к точке восхода над горизонтом. Гляжу вниз, на воду. Она по-прежнему пугает меня и, Хотя я и знаю, что глубина здесь не больше, чем высота комнаты, всё равно канал кажется мне бездонным, и у меня есть основания бояться воды, так как однажды я уже чуть не утонул, и знаю, что казнь через утопление это самая страшная смерть на свете. Но Елена Крузики не утонет. Она, как и я когда-то, услышит плеск воды о деревянные борта, когда ее усадят в лодку и начнут грести к середине широкого канала орфана. Даже если представить, что пирожки Маура со снотворной начинкой нагонят на нее дремоту, наверное, она, как и я, все же ощутит тревогу. Но ее никогда не засосет бездонная черная пучина» потому что пока она будет сидеть в лодке возле священника со связанными впереди руками, некто, стоящий позади нее, неожиданно перекинет веревку ей через голову, затянет вокруг шеи, а затем, совершив два или три сильных рывка, прервет в ней сначала дыхание, а потом и жизнь. Разумеется, и удушение горот-то и не пустяк. Как при всяком виде казни, все зависит от сноровки, Настанет ли смерть медленно или быстро, будет ли мучительно умирать или задохнётся сразу. Тут важно, чтобы палач оказался опытным и умелым. Нам обещали лучшего мастера. Да, она начнёт задыхаться и ловить ртом воздух, но агония окажется быстрой и краткой. В пучину погрузится лишь её тело, самой Елены Грузики уже не будет существовать. Вот как помогли нам густые соусы Маура, мольбы моей госпожи и ее гостеприимная Лона. Лоредан не солгал нам, никакого прощения в последнюю минуту не было. Он сделал, что мог, хотя сам признался, что сложить все иначе, быть может... Но вызывающее преступление в чувствительные к подобным преступлениям времена должно быть сурово наказано кажи не станут превращать в людное зрелище, ибо важна не жестокость, а непоколебимость закона. Венеция мирная предъявляет иск Венеции справедливой. Что же будет дальше? Стоя здесь, я пытаюсь утешить себя, вспоминая: "О, господи, как хорошо я всё это помню, хотя прошло столько лет!" Стихотворение, которое Аретина однажды читал мне в Риме. В ту пору, когда и он, и я только-только познакомились с моей госпожой, и когда он имело быкновение заходить на кухню и упражняться в просторечном остроумии перед слугами. О, как он был тогда нистов! Пригожий, будто девушка, умный, напыщенный. Он словно мечтал воспарить к солнцу, а я был молод и всё ещё слишком зол на собственное уродство, чтобы желать воспарить вместе с ним чтобы находить в самой мысль о восстании против церкви и даже бога возбуждающий. Я помню его голос, резкий и самоуверенный. Круглый год богач в раю, бедный ада на краю. Слеп и глуп, кто церковь чтит, исповедь блюдёт, посты, сад монахам уточнит, где растут у них цветы. Но ну, бучина, если это верно, тогда кому из нас следует сейчас страшиться смерти? Тем, у кого и так есть всё, или тем, кто нищ? Подумай, что будет, если в конце нас ожидает ни рай, и ни ад, а всего лишь отсутствие жизни? Боже, мой готов поспорить, что для большинства из нас даже это окажется раем. Я не сомневаюсь, что он давно признавался в подобных еретических воззрениях, потому что сейчас он по-своему красиво пишет о Боге, и подозреваю не только для того, чтобы оставаться на хорошем счету у государства. Мятежи и перевороты привлекательны для молодого ума, впереди еще столько лет жизни, чтобы успеть переменить мнение. А я, хотя уже не молод, по-прежнему думаю о том стихотворении, И по-прежнему размышляю о человеке и его написавшем. А что, если его отсутствие жизни означает также и отсутствие страданий? Воздух сделался тёплым и прозрачным, небо передо мной окрасилось в розовые и лиловые тона, в буйные, почти безумные краски, в точности как в то утро, когда я выскользнул из римского дома моей госпожи И отправился к её кардиналу, сколько тогда погибло людей, тысячи душ, как те обломки, осколки, вделанные в мозаичный пол. Теперь, наверное, всё уже кончено, дело сделано, и она вступила в этот сонный душ. А что будет с нами? Как мы будем теперь жить? Бучина, я не слышал, как открылась дверь. Поэтому её голос, впрочем, почти спокойный, пронзил меня словно нож. На ней сорочка, длинные волосы распущены. Разумеется, она тоже не спала всю ночь, просто бодрствовала в одиночестве. У неё в руках глиняная чаша. Возьми, это тебе Маура приготовил, тёплая мальвазия. Он разве уже встал? Он и не спал. Кажется, никто в доме не ложился. Я отпиваю из чаши. Вино теплое и сладкое. Оно совсем не похоже на воду из канала. Через некоторое время Фьеметта кладет руку мне на плечо. Я слышу, как в доме кто-то рыдает. Это Габриэлла. Ей есть из-за чего убиваться. Больше некому избавить ее от сильных болей, которые мучат ее в дни месячных кровотечений. «Все кончено», — говорю я. «Да?» Кончено. Пойдём, поспим хоть немного. Но мне почему-то кажется, что ещё не кончено, не совсем кончено. Я засыпаю. Не знаю, долго ли я проспал, потому что когда я проснулся от яростного стука в ворота, мне показалось, что время всё ещё рассветное. Я кое-как добираюсь до двери и распахнув её, вижу, Изумлённое, взволнованное лицо Габриэлы. О, господи, а что если её всё-таки простили? Что если мы спасены? Спуститесь скорее, Бучина, она там внизу на причале. Маура вышел вынести мусор и увидел её. Не знаю, что делать. Госпожа уже там, но вы тоже ступайте. Ноги у меня подкашиваются от усталости. Я едва не спотыкаюсь на ходу. В начале я выхожу на лоджию Портега, чтобы взглянуть, что происходит внизу. Моя госпожа неподвижна, словно изваяние, стоит на пристани, почти прямо подо мной. Перед ней крошечный ребёнок, девочка. На голове у неё облачко светлых волос, а позади пламенный шар восходящего солнца. У ног девочки небольшой пузатый мешочек. Я скатываюсь вниз по ступенькам и вылетаю через водяные ворота. Моя госпожа выставляет руку, чтобы не дать мне улететь ещё дальше. Я останавливаюсь. Ребёнок глядит вверх, потом снова опускает глаза. Я слышу голос в Йиметте, нежный как шёлк. Устала? Ведь ты проделала такой длинный путь и в такую рань. Кто привёз тебя? Ты видела, как солнце встаёт над морем? Но девочка ничего не отвечает, просто стоит и моргает на Свету. Ты, наверное, есть хочешь. У нас дома есть свежий хлеб и сладкое варенье. Опять не словечко. Её мать притворялась слепой, теперь дочка с той же ловко разыгрывает глухую. Неплохо придумано, так всегда можно держать свои мысли при себе. Такой хитрости слишком рано не выучишься. Я осторожно обхожу юбки вьетты и становлюсь напротив девчушки. Она меньше меня ростом, и заметно, что за последние недели её ножки стали крепче. Боже мой, её сходство с матерью будет преследовать меня всю жизнь. Ах, как же это больно видеть её снова, но в то же время и сладко, невыносимо сладко. Малышка переводит взгляд на меня, задерживает его на миг, очень важно, не моргая, а потом снова отводит в сторону. Что ж, она хотя бы заметила моё присутствие. Моя госпожа кладёт мне руку на плечо. Сейчас вынесу нам чего-нибудь поесть. Я киваю. Захвати, пожалуйста, заодно кубок с надписью, говорю я тихо. Тот, что тебе подарил Альберини, его первый подарок. Я продолжаю рассматривать бесёньку стоящую передо мной. Рот у неё вымазан, как будто она недавно ела что-то липкое, на лбу пятно. Быть может, она спала в лодке, прислонившись к грязным доскам и проснулась заморашкой. Под нимбом белёсых кудряшек тугие щёчки, такие круглые, словно внутри каждой спрятан пузырь. Губки тоже полные, чуть выпеченные. «Господи, да чего же милая эта девчушка?» Она бы хорошо смотрелась на потолочной фреске какого-нибудь дворца. Если ей приделать крылышки, маленькие по сравнению с ее плотненьким тельцем, если сердит и упрямое выражение заменить на лукавое, то она бы поддерживала шлейф Пресвятой Девы вместе с другими ангелочками, парящими в небесах. Изобразить Ициан это очаровательное дитя — В режиме стей матери-настоятельницы в мико сыпали бы его дукатами, но что бы он запечатлел? Невинность? Не уверен. Несомненное упрямство и, пожалуй, недоверчивость, а ещё смекалку, унаследованную от матери. Разумеется, Елена лучше, чем кто-либо другой, понимала, что в нашем доме дети не появятся, если кто-нибудь их нам не подарит. Знала она и то, что если это случится, здесь ребёнка будут любить и окружать заботой. Ребёнка, у которого остался лишь старый прадедушка, а мать ушла на дно морское. Предсмертная воля и завещание Елены Крузики. Понял я и то, что предстоит мне. Всякий раз, глядя на девочку, я буду видеть в ней и сквозь неё мать отныне и до гробовой доски. Это моё наказание, моё наказание и наше спасение. Вернувшись, Фиеметта вся дрожит от волнения, и бокал едва не выпадает у неё из руки. Она принесла полную корзину хлеба, там полдюжины тёплых булочек. Я протягиваю булку девочке, запах соблазнил бы и Иоанна Крестителя в пустыне. Ей хочется булки, я это вижу. Но она всё ещё упрямится, правда, чуть поворачивает голову. Я ставлю корзинку на доски причала и беру ещё 4 или 5 булочек. Они, пожалуй, слишком мягкие, чтобы жонглировать ими, но я всё-таки пытаюсь. Булки взлетают в воздух, и нас окутывает аромат свежевыпеченного теста. Девочка смотрит во все глаза, и лицо её загорается от восторга. Я нарочно роняю одну из булочек, и она падает прямо к ногам девчушки. Я ловлю остальные, а затем важно протягиваю ей одну. Малышка берёт её. Вначале кажется, что булочка так и останется у неё в руках, но малышка вдруг одним движением засовывает её в рот, всю целиком. "Гляди-ка", говорю я, пока она жуёт. "У меня есть ещё кое-что". Я тянусь к кубку и забираю его из рук госпожи. Видишь? Вот здесь сбоку надпись. Правда красиво. А твой дедушка умеет такие делать. Она едва заметно кивает. Возьми, это он нам оставил кубок. Видишь? Погляди. Погляди на буквы. Здесь нанесено твоё имя, Фьеметта. Я слышу, как у меня за спиной порывисто вздыхает моя госпожа. Девочка с любопытством глядит туда, куда указывает мой палец. Она слишком мала и вряд ли умеет различать буквы, но своё имя она знает хорошо. Это тебе. Будешь пить из него, пока живёшь у нас. Возьми в руки, если хочешь, только будь осторожна, он может разбиться. Да ты наверняка и сама всё знаешь про стекло. Она кивает и протягивает руки, бережно сжимая кубок ладонями, словно держит живое существо и глядит на выгравированные буквы. И по искорке в её глазах я понимаю, что уже очень скоро она выучится разбирать их. Она долго, долго разглядывает бокал, а потом молча возвращает мне. Ну что? Пойдём в дом? Я подхватываю её мешочек, и она идёт следом за мной в дом.